Глава 12. Ночь. Друзья. Девушка. Эд. В этот раз стандартные выходные совпадали с выходными Эда. Он даже думал, а не слетать ли ему домой на пару дней. И если вылететь рано, утром в субботу, и прилететь обратно поздно вечером в воскресенье, получатся почти каникулы. Загоревшись этой идеей, он написал московским друзьям. Все были свободны и ждали его появления, а вот родители, как оказалось, в отъезде. Отец улетел в очередную командировку, Мать с младшими сестрами Эдена придумывали себе активности аж в Коломне, до которой добираться по всем пробкам чуть ли не половину дня. А ведь в первую очередь Эдик собирался в Москву ради сестер, Сто лет их не видел. Настроение лететь домой улетучилось, и он остался. Вечером зашли друзья из его летного отряда, позвали оттянуться на набережной. Полетов в два дня не будет, можно и отдохнуть. Дважды предлагать не пришлось. Наспех Эдик натянул белую майку, джинсы и вышел к ребятам. А Сибиркин где? ⁇ спросили парни. Летает в вечернюю смену, позже потянется, ответил он. До Набережной решили добираться пешком, по дороге, само собой, завернули в магазины, как следует закупились. Еду было решено заказать на пляж, но выбирали по дороге, гречо споря обо всем подряд, словно собрание каких-то гурманов. У Эдика было отвратительное настроение, поэтому он либо отмалчивался, либо мрачно высмеивал чужой выбор пиццы. С другой стороны. «Кто вообще ест пиццу с мандаринами? Дед Мороз?» «Ну и еще жутко бесячий Боря». «Говорят, ты на Вика настучал?» В отместку поддел его Коля. Еще один любитель мандаринов». «За что, кстати? Он вроде норм-инструктор, не брюжит, как свинья в кабине не потеет». Парни дружно заржали, вспомнив истории другого отряда о том, как все возили с собой дезодоранты и, вылезая из кабины после полета с одним из инструкторов, обливались головы до ног. Само собой, этим дело не ограничилось. Курьезные случаи с полетов посыпались со всех сторон. Обсудили и чайный рюкзак «Бидон», топ-1 по популярности в любом разговоре, и инструктора-предпринимателя, торгующего стройматериалами на лету, и заправщика, тырящего топливо у всех на глазах и разъезжающего на байке, и случай с Левой Пырковым, когда тот выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. И почему кто-то думает, что парни вечно обсуждают девчонок? Нет, в ходу у них вот такие истории. Да не стучал, я просто не сработались. Отмахнулся Эдик, когда приятели вспомнили, с чего начался разговор. А Вик называет тебя Эдиком Стукачом, и еще Эдиком тормозом. Говорит, ты не мог вырулить на полосу, все время перетормаживал и дергал самолет, хмыкнул Олег. Да хоть горшком пусть зовет, главное, летать с ним больше не придется. Тема себя изжила как абсолютно неинтересная, разговор опять отправился в авиационные дали. Весело переговариваясь, парни толпой подошли к лестнице, ведущей на набережную. Помнится, будучи первокурсником из Москвы, Эдик не очень-то оценил и серьезный провинциальный городок с раздолбанными дорогами, и порой грубоватых местных жителей. Но вот прошло три года, и ему начало нравиться. «В Москве не увидеть такое количество воды», Там нет многокилометровых пляжей и сосновых лесов прямо среди города. Чего уж там. В прошлый свой визит домой Эдик как-то неловко чувствовал себя в метро, отвыкнув от большого количества людей. Он тогда пересел в машину и словил еще больший стресс. От адского трафика он тоже успел отвыкнуть. Думая о всяком, Эд смотрел вперед и спускался вниз. И взгляд его наткнулся на девушку, так похожую на Тому, что она оказалась самой Томой. Она поднималась вверх и делала это так легко и непринужденно, даже не запыхалась, перебирая бесконечно длинными ногами. В этот раз коротенькие шортики сменились таким же коротеньким платьем, и Эдик судорожно выдохнул, глядя на девушку. Творится с ним что-то неладное, это точно. Это все лето виновато и все ее эти дурацкие шортики. Привет, сказал он Томи, когда она поравнялась с ним и парнями. А она молча прошла. Если других сигналов с ее стороны ему не хватило, то этого должно быть достаточно, что называется последний гвоздь в крышку уже и без того закопанного гроба. Эдик мысленно дал себе плюху и приказал не расклеиваться. Нет и нет, к черту ее. Хотя поздороваться было бы вежливо, независимо от отношения друг к другу. Ну что за стерва, а? На набережной парни заняли несколько лавок и лежаков, отметили успешное начало полетов и расслабились. В баре неподалеку играла громкая музыка, что-то из старого рока. Эд и сам не заметил, как начал подпевать. Он обожал баллады 70-х. Они же все как одна о несчастной любви. Конечно, ни одни такие посиделки не могли обойтись без девчонок, и вскоре рядом с Эдом присела вполне себе симпатичная особа по имени Рита. У нее не было бесконечно длинных ног и сурового взгляда, что уже радовало. Не хватало еще скатиться на эту кривую дорожку с поисками фальшивого аналога. Рита была другой тем понравилась, и вскоре она восседала у Эдика на коленях, размазывала помаду по его лицу и призывно тёрлась о его джинсы, в которых, к слову, не было совсем глухо, но и не сказать, что его тянуло на приключения с этой Ритой. Было как-то никак и лениво. Он целовался-то с ней, едва ли себя не заставляя, что вообще нонсенс. Похоже, это будет самый ленивый секс в его жизни. Подумав, что это совсем глупо, он вежливо отстранил Риту и отсел к парням, чувствуя себя примерзко. Вот на черта Тома заявилась на его территорию. Сидела бы в своем музее и глядела бы на всех с недовольством. Нет же, надо было ей появиться на аэродроме и душу всю расстроить. Оказалось, другой отряд вернулся с полетов, которые неизбежно обмусоливались в который раз. Серега пихал в рот роллы и тараторил одновременно. Увидев Эдика, он замахал ему и подвинулся, мол, садись рядом. Они отметили полеты уже вместе, стало веселее, но не намного. Любовь не состоялась, Серега указал настоящую в стороне Риту. Этот махнулся, нечего обсуждать. Юлька говорила, вы виделись, когда они возвращались с пляжа. Дело в этом: увидел свою красивую, поговорил с ней и все как отрезала. Тогда хватит тянуть кота за яйца. Она ж тебе явно нравится. «Включи очарование на полную, не впервой. Хватит вести себя так, словно тебе яйца дверью прищемили или пить такую кислую мину, что у тебя вино забродило». Оно не забродило, это просто Зуев выбирал. А моя красивая со мной даже не поздоровалась, так что хватит уже о ней говорить. «Не поздоровалась?» Удивление Сереги быстро сменилось диким хохотом. У него аж выпитое кислое вино пошло носом. Одной рукой он колотил по лавке, другой схватился за Эдика, чтобы не свалиться вниз. Давясь смехом, он просипел. «Прости, друг, прости, но это очень смешно. Никогда не думал, что отстойность твоей личной жизни может стать такой комедией». «Пошел ты». Исаев отпихнул от себя друга. «Не могу сейчас ходить, как смешно. Ты опять успел ей нахамить?» «Когда мы даже не виделись?» «Может, написал что-то? Сравнил с Бен Ладеном? Похвалил ее пышные усы?» «Честно, после новостей о твоем унизительном флирте не удивлюсь ни одному из вариантов». Эдик не стал отвечать ввиду абсурдности данных предположений. Серега обсмеивал эту дурацкую ситуацию чуть ли не всю ночь и надоел до икоты. Эд даже подумывал вернуться к Рите, а она так и прожигала его тоскливым взглядом и даже пару раз пыталась завязать с ним беседу, но настроение упало ниже некуда, потому что не здороваться с людьми — это хамство, это расстраивает.